Глава 50. В отеле всё было перевёрнуто вверх дном. Заблокированы въезд со циплёной парковка, машины сирены в полицейской форме. Клиентам сообщили, что снимается сериал. Правда, всё происходило среди бела дня, а в сериалах подобные сцены всегда разыгрываются ночью. Было 7:00 утра, когда началась вся эта суматоха. И вот уже целый час хозяин отеля утешал своих постояльцев, приносил извинения, давал гарантии, одновременно пытаясь придумать, что бы ещё пообещать, чтобы не растерять клиентуру в дальнейшем. Когда вошли Камиль и Луи, он поспешил им навстречу, схода оценив ситуацию, Луи слегка обогнал шефа. Он предпочтал поговорить с хозяином заведения первым. Он чувствовал, что если в подобных обстоятельствах предоставить действовать Камилю, через полчаса здесь начнётся гражданская война. Итак, Клуи, привычно демонстрируя благожелательность, сочувствие и понимание, отвёл хозяина гостиницы в сторону, таким образом открыв своему шефу путь наверх. Камиль поднялся по лестнице в сопровождении полицейского из местного комиссариата, прибывшего на место преступления первым. Я её сразу узнал. Это та самая девушка, которую недавно объявили в розыск. Он едва же дал похвалы, но на лице маленького полицейского читалось всё, что угодно, кроме хорошего расположения духа. Он быстро шёл вперёд и казалось, совершенно не замечал происходящего, полностью погружённый в себя. Он отказался ждать лифта и поднялся по бетонным ступенькам абсолютно пустой лестницы. Эхо разносилось по лестничным пролётам гулко, словно под сводами собора. полицейский всё же что-л нужно добавить. Я распорядился никого не пускать в номер до вашего приезда. Ситуация сложилась необычно, поскольку криминалисты ещё не подъехали, а Луи беседвал внизу с хозяином. Камиль вошёл в номер один, будто близкий друг или член семьи покойной. И точно так же на несколько секунд застыл на пороге, словно из почтения к смерти. И только потом осторожно приблизился к изголовью кровати. В заорядных местах, вроде сетевых отелей, смерть всегда тривиальна, и смерть этой женщины не стала исключением. Её тело было плотно закутано в простыню, вероятно, в результате предсмертных конвульсий. И чем-то напоминало тело древней египтянки, подготовленное к мумифицированию. Рука свисала из кровати, окоченевшая, мертвенно бледная, такая человеческая, такая женская. Лицо застыло, черты заострились, Неподвижный взгляд был устремлён к потолку. В уголках губ заметны следы роты, суть по всему просочившейся из рта. Кажется, он был наполнен ею, удерживали её только стиснутые зубы. Сколько боли во всём этом. Как и в любом помещении, где кто-то умер, здесь царила атмосфера тайны. Камиль по-прежнему стоял у порога комнаты. За время работы он привык к трупам. Он повидал их множество. Ну что вы хотите? За 25 лет. Однажды у них подсчитал, и по численности это оказалось сопоставимо с населением небольшой деревни. Некоторые оставляли отпечаток в его душе, от некоторых не оставалось ничего. Такое разграничение происходило бессознательно. Эта смерть причиняла ему боль. Он страдал. Он не знал, почему. Первая его мысль было о том, что он снова опоздал, как и в тот раз, когда умер Ларен. У него не сработал нужный рефлекс. Он слишком много размышлял. И в тот раз он прибыл слишком поздно, когда она уже была мертва. Но нет. Сейчас, оказавшись здесь, он знал, что это не такой же случай, что история не повторяется дважды во всех деталях. Что ни одна смерть не будет иметь для него такой же значения, как смерть Ирен, хотя бы потому, что Ирен была ни в чём не повинна. А с этой женщиной всё далеко не так просто. Однако тревоги не покидает его. Он не находит этому объяснения. Он чувствует, он знает, что чего-то не понимает, возможно, с самого начала. А теперь эта женщина унесла все свои секреты с собой. Камиль очень хотелось бы приблизиться к ней, увидеть её лицом к лицу, склониться над ней, понять. Он преследовал её, пока она была жива. Он увидел её мёртвой, но всё ещё ничего не знает о ней. Сколько ей лет? Откуда она? И даже как её на самом деле зовут? Рядом с ним на стуле лежала её сумочка. Камиль вынул из кармана пару резиновых перчаток, натянул их, затем взял сумочку, открыл. Обычная женская сумочка с типичным содержимым. Но о чудо, среди всего прочего оказался паспорт. Камиль раскрыл его. 30 лет. Мёртвые всегда не похожи на живых, какими бы они были ещё совсем недавно. Камиль переводил взгляд с официальной фотографии на мёртвую женщину и видел, что ни одно из двух лиц не похоже на те портреты, которые он нарисовал за последние несколько недель, включая те, что послужили основой для фоторобота. Лицо женщины оставалось неуловимым, какой же было настоящим. Вот это в паспорте Здесь ей лет 20. Причёска давно вышла из моды. Она не улыбалась и смотрела прямо перед собой с безсековым выражением. Или фоторобот серийной убийцы. Холодное, застывшее лицо, таящее в себе угрозу и растеряженное в тысячах экземпляров. Или истинно было вот это неживое лицо женщины, чьё тело, из которого уже отлетела душа, представляло собой лишь вместилище тайных скорбей. Камиль заметил в этом лице странное сходство жертвы Фернана Пеллеса тоже ошеломляющий эффект внезапно настигшей смерти. Невольно зачарованный этим лицом, Камиль тоже забыл, что до сих пор так и не выяснил, как её зовут. Он вновь заглянул в паспорт. Алекс Приво. Он повторил это имя. Алекс. И так больше не было ни Лоры, ни Натали, ни Лиа, ни Эммы. Только Алекс. Хотя Её уже тоже не было.